«Это была Кэрол Блендиш», — прошептал Франк. «Она сказала, сперва я, а потом ты. Я узнал ее по шраму на запястье». Макс выпрямился. всегда был падок на женщин, болван», — с презрением прошептал он и чуть громче добавил. «Ты сам искал ее, а меня она не получит». Неожиданно грудь Франка приподнялась, и из его глотки вырвались захлебывающиеся звуки. Макс наблюдал за ним с интересом начинающего садиста. «Итак, прощай, голубок», — сказал он на прощание. Вошла сиделка, и взгляд ее устремился к Франку. Она взяла простыню и накрыла его лицо. Макс посмотрел на нее взглядом Франка, шлепнул ее по заду. «Вот та, которую ты уже не сможешь взять», — злорадно ухмыльнулся он, надвинув шляпу на глаза и вышел. Глава 7 Спектакль ужасов. У Макса был почти радостный вид, когда он спускался по широкой лестничной площадке госпиталя. Неожиданно ему пришло в голову, что теперь он стал вдвое богаче, чем прежде. Ни один из судебных не доверял своих денег банку, где полиции было очень легко блокировать счет. Они предпочитали держать деньги в таком месте, из которого могли бы в любой миг изъять их. Таким банкиром служил для них отец Макса. Франк умер, и его часть средств автоматически переходила к напарнику, потому что никто не знал об в делах, не считая отца Макса, но тот не шел в счет. Это означало, что Макс теперь мог перестать работать, то есть убивать на потребу любому за деньги. Теперь он мог купить себе птичник, о котором всегда мечтал. Такая перспектива восхищала его. Он остановился перед своим большим пакардом, закурил сигарету и бросил спички в канал. Его мысли на мгновение остановились на Кэрол. Франк сказал, сперва я, потом ты. Да, Кэрол сумела подловить Франка, в этом не было никакого сомнения. Макс разговаривал с Линдой и узнал о существовании таинственной марии Прентис. Из этого разговора он сделал соответствующие выводы. Мари Прэнтис являлась Кэрол Блендиш, решившая обязательно отомстить за смерть Ларсона. Но Франк всегда был падок на женщин. Он мог пойти за первой, опалившей его желанием, юбкой. Его темперамент глушил в нем всякую осторожность. С Максом было совершенно другое. Женщин для него не существовало. Если Кэрол попытается сыграть с ним подобную штучку, она не замедлит пожалеть об этом. Он без сожаления раздавит эту сумасшедшую гниду, как уже раздавил всех, кто вставал на его пути. Макс был так уверен в себе, что прогнал из своей головы мысль о Кэрол, как не стоящую внимания. Конец Франка означал также и конец братьев Сулливанов. Макс Реза забросит свою карьеру профессионального убийцы, чтобы стать птичником. Такая метаморфоза лишь пойдет ему на пользу. Макс выбросил наполовину выкуренную сигарету, надвинул шляпу на глаза, открыл дверцу автомобиля и замер от удивления. На сиденье перед рулем лежала одна восхитительная ярко-красная орхидея. Макс решительно взял цветок в руки и полюбовался его зловещей красотой. Это был слишком дорогой цветок, чтобы быть брошенным просто так, без причины на сиденье автомобиля. Или причина все же была? «Что же это может означать?» — спрашивал он себя, готовый видеть во всякой мелочи грозную опасность. Он сгинул в один конец улицы, потом в другой, но ничего не вызвало у него подозрений. Он пожал плечами и бросил Орхидею рядом с сигаретой в канаву. Затем он влез в машину, включил зажигание, но не отъехал. Он уставился в лобовое стекло невидящим взглядом. Он не любил тайн. Может, этот незначительный архаический эпизод — Нельзя было назвать таким громким словом, как «тайна», но, тем не менее, он заставил его задуматься. Было время, когда он с Франком имели обыкновение вешать двух маленьких ворон из шерсти на дверях будущей жертвы. Один или два раза это сослужило им отличную службу, так как, получив этих похоронных птиц, намеченные жертвы сами пускали себе пулю в лоб. Но потом Макс решил, что это трюки дурного тона, слишком театральные для них, И они перестали делать это. Всякое символическое послание казалось ему легкомысленным. Означала ли пурпурная орхидея предостережение? Если да, то тот или та, кто бросил цветок в машину,